Глава седьмая. Финал. То ли карма так сработала, то ли действительно легендарное кольцо заключенная душа повелителя б е з д н ы резко п о в ы с и л о урон чернокнижницы, а может все сразу? Но они это сделали. Семь тяжелейших поединков осталось позади. Гор, Крам. Хас, Васимбо и Мико вышли в финал арены. Чернокнижница, кстати, поначалу подарку Егор не удивилась, по крайней мере в виду не подала, приняла как должное. Но сразу после этого ее персонаж выпал в офлайн, причем вместе с кольцом. Егор уже было решил, что все, девушку больше не увидит. Но нет, оказалось, Мико распирали такие чувства, что она вышла из Ракуэна, чтобы поплакать. Егор надеялся, что о т с ч а с т ь я Поступок не остался без внимания со стороны других членов команды. Парни показывали большие пальцы, хлопали по плечу и вообще произошедшее, словно что-то переломило в их компании, сблизив ребят еще больше. Хаз же отвел г о р а в в сторонку и шепнул. Удивил старик. Уважаю. Из зависти добавил. Роскошный подкат. Егор, смутившись, начал убеждать, что никакой это не подкат был, а токмо ради успеха команды. Но Хас л и ш отмахнулся: "Ага, мол, давай, заливай". Путь к финалу выдался непростым, но к радости команды от боя к бою становилось легче. Опыт позволил наконец отладить взаимодействие, появилось спокойствие, уверенность в своих силах. Ставки на темных лошады, то есть на Горы и его друзей, по мере приближения к финалу повышались. А коэффициент на победу снижался. х а с как самый горячий, переживал, что не успел на этом заработать, даже собирался внести денег на игровой баланс кристаллов и поставить, но Егор его переубедил. У нас ставки куда выше, не мелочись, не теряй концентрации. Не стоит, подтвердил вечно молчаливый Васимба. Вдруг проиграем, если поставишь, к поражению прибавится досада за потерянные деньги. невозмутимо выдержав у д и в л е н н ы е взгляды остальных за три дня знакомства монах впервые разразился столь длинной фразой в а с и м б о важно кивнул и добавил я знаю при строительстве Колизея похоже использовалась пространственная магия потому что внутри он казался в четверо больше чем снаружи огромное поле делилось на пять секторов в каждом проходили бои в пяти дисциплинах от соло турниров до состязаний пятерок Встречи в следующей весовой категории, шестнадцатого по двадцатый уровни, начинались позже. Ну а гладиаторам превосходящим двадцатый приходилось переезжать в другой город. За боем потенциальных противников по финалу Егор и его команда наблюдали с трибуны, то есть остальные с трибуны, а он сам с дивана. Против р а з н о м а с т н о сбалансированной команды воина, жреца, охотника, мага и шамана дралась команда к о р о т ы ш е к возглавляемая высоким п а л а д и н о м Егор, глядя со своего места, сощурился. Гномы, поведал Крам с легким удивлением. и Еще, ого, второй раз в жизни вижу подобного чувака враке. Отряд противников состоял из двух нет, из трех гномов. Именно гномов, не дворфов, более низкорослых, не таких раскаченных, в легкой кожаной броне и выпуклых касках, поблескивающих в ярком свете. Одно имя показалось Егору знакомым. Надра. Ну точно, она подходила поздравлять его после победы в финале два на два. То есть не гном, гномка, как и Габе на с м е л ь х и о р о й так звали еще двух коротышек. Четвертым членом отряда был высокий худосочный эльф паладин по имени Увен в шлеме и серебристых доспехах, покрытых в ы ч е р н ы м и узорами, с узким мечом в руках. Последний участник их команды и был тем, кто вызвал удивленную реплику Крама. Джонг, черный дворф, воин мрака пятнадцатого уровня. Ростом на две головы выше гномов он напоминал тумбочку на ножках. или что вернее наковальню на толстых опорах какой-то неимоверно мускулистый в грузном доспехе состоящем из сложно переплетенных металлических полос без шлема и без видимого оружия в руках лицо смуглое почти до черноты а еще длинная борода и усечи что за черные дворфы удивился х а с Мико лучше всех знающая мир Ракуэна откликнулась Эпический класс. Вариация обычных дворфов со своими плюшками. Кто не в курсе, попробуйте вызвать справку через вопросительный знак в статах этого д ж о н г а Егор открыл справку и по диагонали пробежался взглядом. В жарких южных пределах Джантийской империи зародилась раса черных дворфов. Причина их появления с т а л о проклятие могущественной некры. Павшие на отряд простых дворфов, з а б р е д ш и х в пустыню, оно исказило цвет их кожи и черты лиц. Родной народ более не принимал их, и дворфы в ы н у ж д е н ы были навсегда поселиться на юге империи. Однако вместе с проклятием некро п е р е д а л а с ь им и частичка ее с и л ы благодаря чему черные дворфы часто служат при дворе великого джентийского императора, где почитаются за искусных воинов. Так, народ, если кто не в курсе, финал турнира пятерок отличается от других, сообщил Крам. Бой состоит из трех фаз по две минуты. Каждый раз в секторе будет что-то меняться, но что именно заранее неизвестно. Что, например? Уточнил Егор. Ландшафт, сила притяжения, погодные условия, подлые подставы вроде внезапно появившихся мобов, которые агрятся на ближайшего игрока. Вариантов много. с а м а я з л а я третья фаза. Обычно именно во время нее случается всякое. Мак покрутил в воздухе пальцем, подбирая с л о в о Хренотень, подсказал Егор, но переводчик похоже переиначил слово по-своему, потому что Крам п р о с и я л Да, точно, оно самое, дерьмо. Короче, если доживем, будьте на чеку. Пока не слушали комментарии Крама по поводу текущего боя, коротышки уверенно довели полуфинал до победы. Две гномки активно использовали турели, которые могли ставить на расстоянии, просто выкастовы их поближе к врагу, желательно обездвиженному. Третья, уже знакомая н а д р а бодро работала с механическими капканами, злобно щелкающими своими зубастыми челюстями и добивала угодивших в ловушку противников г а е ч н ы м ключом. Черный дворф Джонг играл первую скрипку, кастуя щит, будто выкованный из мглы и поглощающий заклинания. Паладину Вейн бодро выхиливал каратышек, и команда пришла к победе, не потеряв ни одного бойца. Надо их разделять, заметил Васимбо, не сводящий глаз с Джонга, иначе черный дворф прикроет всех своим читерским щитом. А, а, вы же видели, возбужденно проговорил Крам. Это Ерундовина все касты поглощает. Егор окинул взглядом членов своей команды и задался вопросом. Почему при таком разнообразии раз у них аж четыре человека, да и пятый гном тоже почти человек, просто маленький. Народ, а вы как расу выбирали? Спросил он. Смотрю я на наших противников, очень редко же люди попадаются и эльфы, и дворфы куда чаще. Из-за расовых бонусов? Не только, ответила м и к о Некоторые просто психологически не могут представить себя в теле отличном от человеческого. Ты тоже? Я? Я еще дальше пошла, улыбнулась девушка. Я даже внешность взяла свою. А ты? Э честно говоря, я тоже, признался Егор. Ну а вы парни? Хас, тебя не спрашиваю и без того вижу, что ты себя очень приукрасил. Но оно, возразил Хас. Попрошу без инсинуаций. В жизни я еще красивее. Потому и выбрал человека, а не какого-нибудь тролля Сутулова. А я сразу хотел монаха выбрать, встрял Васимбу. Но для них важен ресурс духа, который лучше всего прокачивается пандаренами, это такие люди панды на югеджанты и людьми. Играть за панду такое себе удовольствие, у них же не руки, а лапы. Потому человек. А я гном, сообщил Крам. Бонусы к интеллекту, а людей, кстати, мало берут, потому что у них серьезных плюсов нет, только небольшой бонус к репутации. Да и ладно, ерунда все это. Давайте к делу. Еще раз проговорили тактику. Теперь с учетом особенностей команды противника, решив первым делом сфокусироваться на черном дворфе, как на самом опасном. И тут зашумели зрители. Всплыло объявление финального поединка. Арена Ратчата. Ежедневный турнир 5 на 5. 10-15. Финал. Команда красных. Крам. Гном Мак пятнадцатого уровня, Гор человек, Варвар пятнадцатого уровня, Восимбо человек, Монах пятнадцатого уровня, х а с человек, Стрелок пятнадцатого уровня, Мико человек, Чернокнижница пятнадцатого уровня. Команда синих: Габена гном, инженер пятнадцатого уровня, Мельхиора гном, инженер пятнадцатого уровня, Надро гном, инженер пятнадцатого уровня, Увейн. Эльф поладин пятнадцатого уровня, Джонг черный дворф, воин мрака пятнадцатого уровня. Приготовьтесь. Три, два, один. Обе команды перенесло на арену. Сектор отличался от всего виденного раньше, и не только потому, что был раза в два просторнее. но еще и по той причине, что его покрывал поросший мелкими колючими кустами желто-оранжевый песок с пологими до метра высотой волнистыми барханами, смахивающими на извилистые волны. Больше здесь ничего не было, кроме искривленных костей неведомых тварей, торчащих тут и там. Белые гербовые накидки участников изменили цвет согласно жеребьевке. На финальный бой организаторы выделили шесть минут, то есть немного больше обычного. Защитный купол над сектором мигнул на секунду, показав высокие трибуны вокруг арены, заполненные зрителями, и тут же снова налился плотным мерцающим светом. Раздался удар в г о н г Громкий голос торжественно сообщил: «Команды объявляется десятисекундная готовность». Зрители проскандировали обратный отсчет, и комментатор рявкнул: «Сражайтесь!». И когда команда синих сорвалась с места, кучно держась вокруг Джонга добавил: «Первая фаза». Красные не суетились, собрались вокруг крАма, поглядывая на врагов, а тот напомнил: «Ландшафт плоский, укрытий нет, так что действуем, как договаривались. Сначала в а л и м черного дворфа». Они побежали навстречу противникам, перескакивая через низкие барханы. Первая атаковала Мико, выпустив из рук голубоватую дымку, которая устремилась к Джонгу. Воин мрака Джонг использовал защитное заклинание Купол небытия. Вражеский отряд накрыл непроницаемый черный купол, будто пузыри с чернил, и поглотил Каст чернокнижницы. Проверяя его на прочность, х а с выстрелил, а Крам с к а с т о в а л файербол. Получилось очень слаженно. Все-таки это был уже далеко не первый бой пятерки, но купол бесследно всосал заклинание, а пуля скользнула по поверхности и ушла в никуда. Бесполезно, я же говорил! Азартно выкрикнул Крам. Ничего, работаем по плану. Гор, Воз, входите в клинч. Я сейчас тоже кое-что попробую. Мак на ходу сделал быстрый жест, и между его ладоней мигнула алая вспышка. Мак Крам использовал заклинание Подземная гончая. От Крама к противникам покатилась песчаная волна, все быстрее и быстрее, пока наружу не вырвалась полыхающая оранжево-красным тощая псина с разъявленной пастью полной длинных зубов. Устрашающий к л а ц и я именно всю арену и яростно взывая, в она ринулась дальше. Выходите и деритесь, как мужики, женщина непристойного поведения. Зар о Алхас на бегу снова прицеливаясь. Или начали мочиться? Я вступал с вами воральный половой контакт. Я расшатывал трубу вашего дома. В бою он распалялся и постоянно выкрикивал подобные фразочки в п е р е м е ш к у с ругательствами, переведенными системой на смешной дословный манер. Егор подумал, что купол, легко отразивший сразу тройную атаку, должен быть очень мощным. Но заклинание такой силы игрок пятнадцатого уровня не может использовать часто. Или откат велик, или маны не н а п а с е е ш ь с я Однако воин Мрака Джонг использовал защитное заклинание Купол небытия. Пузырь черноты снова накрыл группу противников, и гончая, врезавшись в него, просто растаяла, будто мгновенно куда-то провалилась. Да что ж такое? удивилась Мику. Сходясь в центре сектора, они были уже близко к врагам, и внимание Егора привлек большой квадрат из более светлого песка, где не рос ни один куст и не высились волнистые барханы. Зато длинных кривых костей валялось побольше. Участок отлично просматривался сверху, где над варваром висела его камера, в то время как другие игроки могли его и не заметить. Егор Мельком подумал, что бы это могло о значать, но тут три гномки, будто по команде, бросились в рассыпную: г а б е н а с н а д р ы й рванули влево, а м е л ь х и о р а в п р а в о Дворв же с бегущим позади него п а л а д и н о м продолжали двигаться прямо. Обрадованный Хас сразу же выстрелил в Мельхиору, и тут по бокам от п р о т и в н и к вспыхнул синий и красный свет. С двух сторон от отряда из земли выскочила пара тринок со с т и м п а н к о в с к и м и вращающимися пулеметами. Вот только стреляли они не пулями, как ствол Хаса, а магией. Один испускал извивающийся пучок красных разрядов, а другой пулялся ярко синими ледяными шарами. Началась такая неразбериха, что у Егора голова пошла кругом. Логи внизу экрана замелькали с немыслимой скоростью. Арена огласилась свистом и грохотом выстрелов, гудением заклинаний и перекрикиванием дуэлянтов. Получив солидный урон от огненного разряда, Гор рванул в сторону и оказался перед Надрой. Попытался сходу атаковать, но та отскочила, а прямо под ногами варваров песке разъявил свою пасть капкан, состоящий из стальных полукругов, снабженных устрашающими шипами. Егор чуть сам не завопил от несуществующей боли, когда капкан сомкнулся на ноге варвара, держал намертво. Гор не мог сдвинуться с места. Гномки и н ж е н е р ы сами по себе были слабыми и физически почти не атаковали, а бездвижив варвара н а д р а с у х м ы л к о й показал ему средний палец и бросилась прочь. Тут же неподалеку из песка вырвалась пулеметная турель, судя по логам, дистанционно поставленная там мельхиорой, и в г о р ы ударил тугой поток ледяных шаров. После огненного урона, нанесенного первой турелью, это было как контрастный душ. Очки жизни так и полетели из варвара бурным фонтаном цифр, а он стоял и ничего не мог сделать. Хорошо хоть сумел, как только Капкан дематериализовался, поправить здоровье зелем ь и тут же бросился в сторону. Взгляду открылся центр стычки, который до того был за спиной, а там началась мясорубка. Двор вдрался с крамом, орудуя большим черным мечом. К тому же в его руке появилась полусфера тьмы, щит, состоящий из той же субстанции, что и купол небытия. п а л а д и н у Вейн держался позади Джонга и х и л и л его как главного дамагера группы. Впрочем, тем же самым занимался Васимб, топчущийся за спиной крама. Хас и Микос воплями носились за прыткими гномками, которые на ходу активно ставили турели с магическими пулеметами и капканы, ловушки. Гор, оставшийся на периферии внимания остальных участников, рванул к ним, рассчитывая на внезапность, и таки подобрался к Мельхиоре сзади, прежде чем та обернулась. Проведенный ей в спину сначала коварный и сразу за ним смертельный удар завершили участие гномки в бою. Минус ледяные т у р е л и отлично, подумал Егор. Подонок! возмутилась Габена, проносясь мимо в вихре поднятого песка. Гномка на ходу вскинула руки, ставя очередную турель. Тут же зашелестели в воздухе огненные болты, и Егор дал д ё р выводя варвара из радиуса обстрела. В этот миг над ареной разнесся удар гонга, громче предыдущего. Защитный купол вновь мигнул на секунду, открыв зрительские трибуны, и громкий голос объявил: «Вторая фаза! Ух, черт!» з а в о п и л кто-то из противников. х а с немедленно поддержал его мнение ругательствами, потому что там, где они стояли, из квадрата светлого песка в центре замеченного Егором сектора начало что-то подниматься, быстро вырастая над а р е н о й Варвара тоже приподняла и Егору захотелось присесть на полусогнутых, пошире расставив руки, чтобы сохранить равновесие. И это при том, что он вообще-то сидел на мягком диване, наблюдая за боем на экране не такого уж большого старого телевизора. Что уж говорить об игроках в капсулах, для которых происходящее было реальностью, у них наверняка голова кругом пошла. Из песка с низким угрожающим рокотом выдвинулся трехступенчатый з и к у р а т вроде тех, которые строили всякие древние шумеры с в а в и л о н и н а м и Он состоял из квадратных каменных блоков и был не очень высокий, но широкий. Барельефы на стенах изображали огромные р о ж и рогатых восточных демонов. Сверху торчал толстый шпиль, увенчанный вытесанной из камня демонической фигурой. Гор оказался на второй ступени. В результате, когда зекурат вырос окончательно и, содрогнувшись со скрипом, замер, варвара вознесло над песчаной ареной метра на четыре. На миг он потерял ориентацию, но для него момент ошеломления был гораздо короче, чем для остальных. Придя в себя, Егор обнаружил, что з е к у р а т сбил установку т у р е л и Угабены, а сама гномка свалилась на ступень ниже и очутилась почти прямо под Варваром. Воздев меч клинком книзу, он врубил берсерка и прыгнул, пробив железную каску, в о т к н у л оружие прямо в гномскую макушку. Вы открыли новый прием — внезапный удар сверху. Внезапный удар сверху. Ваш персонаж неожиданно спрыгивает на противника, нанося удар с тремястами процентами дополнительного урона оружием по голове и з б и в а я с ног. Для исполнения приема требуется находиться выше противника. Удар вышел сокрушительным. Гном Кагабена упал и растаял, как и ее огненные турели. Радоваться было рано. Потому что прямо на Игоря из-за поворота выскочил черный дворф, позади которого Семенил в з в о л н о в а н н о кудахчущий п о л а д и н Уэйн. Где х а с Где наши крамы Васимба? Мелькнула мысль, а потом дворф атаковал его длинным мечом, которым орудовал на редкость быстро и ловко, хотя оружие было тяжелым и громоздким. Гору клонился отскоком и врубил зубодробительную ярость б е р с е р к а но ничего не вышло. Он-то рассчитывал сразу вынести главного противника, даже не взирая на топчущегося позади того Хила. Но ступень з е к к у р а т а оказалась недостаточно широка, чтобы нормально провести прием. Система зачитала с двойной удар как начало рандомной связки, но затем показала в логах сообщение об безуспешности попытки. Дворф этим воспользовался и с размаха навернул его щитом из черной энергии. Удар не просто отнял у варвара 17% процентов жизни и наложил пятисекундное о шеломление, но еще и сбросил его со ступени на песок, то есть прямо на капкан-ловушку, который в ы с у н у в ш и й с я из-за угла третий гномка Надра с к о с т о в а л а прямо под ногами. Сюрприз-гор! хохотнула она. Варвар рухнул на ловушку, сомкнулись стальные полукружья, и пока он лежал вяло трепыхаясь, как рыбешка в пасти акулы. Капкан своими зубьями в ы д и р а л из него очки жизни. Подскочившая Надра в азарте начала колотить варвара большим г а е ч н ы м ключом, но урон наносил а минимальный. Гораздо больше его разоботило то, что вставший на краю ступени дворф поднял над головой обе руки, сжимая щит с мечом. Кажется, он собрался проделать с гором примерно то же, что сам варвар недавно с Габеной: прыгнуть сверху и сваншотить. Гора, спас к р а м внезапно появившийся на третьей, самой верхней площадке з и к у р а т а Должно быть, Маг забрался с обратной стороны. В воздухе перед ним заклубился голубой туман, мигнула ярко синяя вспышка, и на п а л а д и н у у е й н а свалилась возникшая в результате каста ледяная глыба, эффектно взорвавшаяся осколками при ударе. От неожиданности тот заверещал, и это отвлекло Джонга. Нежелая потерять Хила, дворф развернулся, крутя головой и выискивая врага. Нашел кого-то и попер на него. Уэйн же уверенно шел нарез под ударами Крама, который вслед первой бросил на п а л а д и н ы еще две глыбы льда, но все же сумел приблизиться к магу. В это время ошеломление сошло с гора, капкан тоже исчез и варвар вскочил. Егор уже изрядно разозлился. развернувшись к Надре с лица которой мгновенно слетела ехидная ухмылочка, он одним ударом отправил мелкую гномским працем, а затем бросился в обход зекурата, так как вдруг сообразил, что в этом месте высота ступени не позволяет Варвару забраться наверх. Над головой вопили, ругались, лязгал метал. Завернув за угол, Горн а г н а л бегущую в том же направлении Мико, бросил на ходу тыкак и получил в ответ воюем. А потом впереди показались выдолбленные в нижних блоках ступеньки, по которым удалось взбежать наверх. Вас и Крам в ы б ы л и крикнула Мико. Быстрее туда, надо помочь Хасу. Он с двумя бьется, уточнил Горн а бегу. Нет, пало Крам прикончил, да и Хас с дистанции ему помог. Рванул на подмогу, но не успел, попал в капкан. Фигня, настроя против одного. Егор е два успел притормозить на повороте, чтобы не свалиться со ступени, после чего резко свернул, огибая угол Зекурата. Чернокнижница проскочила вперед первый, когда Гор вылетел следом, Мика уже скостовало лики смерти, а сразу за ними дуновение тени. Прямо у них на глазах поверженный дворфом х а с рухнул со ступени и растаял, не долетев до песка. Но расплата пришла моментально. Вокруг Джонга закружился серый призрачный смерч на с л о н н й Мико. Каст поднял черного дворфа в воздух, от чего тот судорожно задергал ногами. Заклинание снимало с дворфа по два процента жизни в секунду и не давало ему сражаться. Добивай его! радостно завопила чернокнижница. Но тут произошло неожиданное. Продолжая болтаться в метре над каменной поверхностью, воин мрака Джон г хитро извернулся и метнул в подбегающую к нему чернокнижницу не материальный черный щит. х р е н о в капитан Америка выругался Егор. Удар выбил из золотоволосой чернокнижницы остаток здоровья, и она с обиженным в скриком упала, чтобы растаять на шершавых камнях Зеккурата. Щит после удара исчез. Наверное, поэтому противник не использовал этот прием раньше. е г о р с Джонгом остались на арене одни. Серый вихрь опал и растаял, опустив дворфа обратно, и тот перехватил длинный меч. Пошевелив лохматой бородой, он зашагал к приготовившемуся сражаться варвару. Третий удар Гонга, разнявшийся над песчаным сектором, был особенно звонким и протяжным. Мигнул окружающий их купол и громкий голос объявил: "Третья фаза!" Егор уловил движение слева и в последний миг отскочил назад, а вот черный двор в Джон, решительно к нему приближающийся, полный уверенности в скорой победе над выскочкой варваром, не успел. Наверное, слишком у ж а смотрелся на врага, предвкушая, как вот-вот расправится с ним. С третьим ударом Гонга что-то шевельнулось на стене сбоку, и е г о р о т в е д я в а р в а р а немного назад, с легкой отропью понял, что огромные р о ж и демонов у к р а ш а ю щ и е зикурат ожили. Одна находилась как раз между противниками, и в результате очередного шага дворф ощутился напротив нее. Башка демона выпучилась из стены, разевая пасть, которая напоминала пещеру, ведущую в мрачные глубины постройки. Джонг повернул голову, и Егор показалось, что он разглядел неверие на бородатом лице, а потом демон с утробным рыком заглотил дворфа. Твою м а т о л ь к о и успел выкрикнуть тот. Победа! Каков скоротечный ежедневный турнир, таковое награждение. Никакого официоза, снова все автоматически. г о р перенесло на т р и б у н к друзья, м о р у щ и м и размахивающим руками. Соратники обрушились на варвара, принялись стискать его и сжимать в объятиях. Егор же изучал сообщение о победе и наградах. Вы победили, команда Красных. Крам, гном, м а г пятнадцатого уровня, Гор, человек, варвар пятнадцатого уровня, в о с и м б о человек, монах пятнадцатого уровня, х а с человек, стрелок пятнадцатого уровня, Мико, человек, чернокнижница пятнадцатого уровня одержала победу над командой Синих. Габена, гном, инженер 1 5 г о уровня. Мельхиора, гном, инженер 1 5 г о уровня. Надра, гном, инженер 1 5 г о уровня. Увейн, эльф, поладин 1 5 г о уровня. Джонг, черный дворф, воин мрака 1 5 г о уровня. Ежедневный турнир 5 на 5, 10-15 завершен. Чемпионы: Крам, гном, маг 1 5 г о уровня. Гор, человек, варвар 1 5 г о уровня. в о с и м б о человек. Монах пятнадцатого уровня, х а с человек, стрелок пятнадцатого уровня, Мико человек, чернокнижница пятнадцатого уровня. Награды: пять тысяч кристаллов, великая сфера возвышения. Великая сфера возвышения. Только сильнейшие из сильнейших участников арены заслуживают эту награду. При активации плюс пятнадцать уровней зарядов один и з одного. Достижение Гладиатор улучшено до второго ранга. Вы одержали еще одну победу в официальном турнире на арене. Для достижения следующего ранга одержите еще одну победу в официальном турнире на арене. Награда плюс +15% курону в боях против игроков. Оставался вопрос. Что теперь делать с малой сферой возвышения, которую продать, подарить нельзя, и нет смысла использовать из-за нестыковки с великой сферой? Но об этом Егор решил подумать потом.